Глава 5. Тёмное вещество. Самая знаменитая из сил природы, гравитация, отвечает и за самые понятные, и за самые загадочные природные явления. Чтобы понять, что загадочное дистанционное воздействие гравитации коренится в природных свойствах всех частиц вещества и силу притяжения между любыми телами, Можно описать простым алгебраическим уравнением, потребовался самый блестящий и влиятельный ум тысячелетия гений Исаака Ньютона. А чтобы показать, что еще точнее дистанционное воздействие гравитации описывается как искажение тканей пространства времени, вызванное любым сочетанием вещества и энергии, потребовался самый блестящий и влиятельный ум прошлого столетия гений. Альберта Эйнштейна. Эйнштейн показал, что теория Ньютона нуждается в некотором видоизменении, чтобы описать гравитацию точно, то есть, например, предсказать, насколько искривится луч света, проходя мимо массивного тела. Уравнения Эйнштейна сложнее ньютоновских, зато они прекрасно описывают вещество, которое мы знаем и любим. Все то вещество, которое мы видим, ощущаем, осязаем, нюхаем и иногда пробуем на вкус. Кто будет следующим в этой череде гениев, неизвестно, но мы уже почти сто лет ждем, когда появится кто-то, кто объяснит, почему подавляющее большинство гравитации, которые мы намерили во Вселенной, почти 85%, обеспечивается субстанцией, который больше никак не взаимодействует с нашим веществом и энергией. А может, избыток гравитации вообще порожден не веществом и энергией, а чем-то концептуально иным? Так или иначе, мы не имеем об этом ни малейшего представления. И ни на шаг не приблизились к ответу с 1937 года, когда проблему недостающей массы впервые проанализировал американский астрофизик швейцарского происхождения – Фриц Цвики. Он преподавал в Калифорнийском технологическом институте более 40 лет и сочетал глубочайшие познания физики космоса с исключительным красноречием и поразительной способностью критиковать коллег. Цвики исследовал движение отдельных галактик в пределах огромного скопления, расположенного на большом расстоянии за нашими соседками, звездами Млечного Пути. составляющими созвездие волосы Вероники, в честь древнееврейской царевны. Скопление волос Вероники, как мы называем его сегодня, это изолированный густонаселенный ансамбль галактик примерно в 300 миллионов световых лет от Земли. Тысячи его галактик вращаются вокруг центра скопления, на первый взгляд довольно суматошно, будто рой пчел вокруг улья. Цвики изучил движение нескольких десятков галактик в качестве меток гравитационного поля, которое связывает скопление воедино, и обнаружил, что их средняя скорость, на удивление, велика. Поскольку высокая скорость притягиваемых тел обычно объясняется большой гравитацией, Цвики предположил, что в центре скопления волос Вероники находится какая-то гигантская масса. Чтобы сопоставить такую оценку с реальным положением дел, можно вычислить сумму масс всех видимых галактик в скоплении, и хотя волосы Вероники считаются одним из самых крупных и массивных скоплений во Вселенной, видимых галактик в нем недостаточно, чтобы объяснить скорости, которые измерил Цвики. Насколько все плохо? Неужели известные законы гравитации нас подвели, В Солнечной системе они, однако, действуют бесперебойно. Ньютон показал, что всегда можно однозначно рассчитать скорость, которую должна поддерживать планета, чтобы сохранять стабильную орбиту на той или иной дистанции от Солнца, не упасть на Солнце и не улететь на более далекую орбиту. Оказывается, если бы мы могли разогнать Землю по орбите со скоростью больше нынешней в корень квадратный из двух, 1,4 раз наша планета достигла бы второй космической скорости и покинула бы Солнечную систему. Те же расчеты можно применить к системам гораздо более крупным, например, к нашей галактике Млечный Путь, в которой звезды движутся по орбитам, соответствующим гравитации всех остальных звезд и к скоплениям галактик, В которых каждая галактика ощущает гравитацию всех остальных галактик. Именно поэтому в записных книжках Эйнштейна на страничке с формулами появилась эпиграмма в честь Исаака Ньютона. Она приведена в книге «Карая Симони. История физики». «Зет дештерне, дидалерен, ви манзоль дэн мэнстер ээрен». «Еден фольк нах Ньютон план!» «Эвик Швинган, Зайнер Бан. Взгляните на звезды, которые учат, как надо слушаться учителя, каждая вечно и спокойно движется согласно расчетам Ньютона по своему предписанному пути. Если мы, как это сделал Цвики в 30-е годы, изучим скопление волосы Вероники, то окажется, что все галактики, которые в него входят, движутся со скоростью больше второй космической для этого скопления. Оно должно было быстро разлететься на части. Всего за несколько сотен миллионов лет не должно было остаться ни следа от нынешнего роя. Однако этому скоплению уже больше 10 миллиардов лет. Они почти штаровесники с самой Вселенной. Так в астрофизике появилась самая старая на сегодня задача без ответа. На протяжении десятилетий, прошедших после публикации работ Свики, ту же особенность вывели и у других скоплений галактик. Так что речь идет не о какой-то удивительной особенности волос Вероники. Это скопление ни в чем не виновато, А кто виноват? Или что? Ньютон? Он вне подозрений. По крайней мере пока. Его теории изучались 250 лет и прошли все проверки. Эйнштейн? Нет. Колоссальная гравитация скоплений галактик все же не настолько велика, чтобы требовать полномасштабного применения общей теории относительности Эйнштейна, которой во времена Цвики исполнилось всего 20 лет. Возможно, недостающая масса, удерживающая галактики в скоплении Волосы Вероники, и в самом деле существует, просто в какой-то неизведанной невидимой форме, Сегодня мы довольствуемся выражением «темное вещество». Оно не намекает, что нам чего-то недостает, но все же предполагает, что должна существовать какая-то иная разновидность вещества, просто мы ее еще не открыли. Едва астрофизики смирились с существованием темного вещества в скоплениях галактик, как загадка снова заявила о своем незримом присутствии. В 1976 году покойная Вера Рубин, астрофизик из Института Карнеги в Вашингтоне, открыла похожую аномалию масс внутри самих спиральных галактик. Она изучала скорости вращения звезд вокруг центров галактик и сначала обнаружила то, что и ожидала. Внутри видимого диска каждой галактики звезды находящиеся дальше от центра, движутся быстрее, чем ближние. Чем дальше звезды, тем больше вещества, звезд и газа, находятся между ними и центром галактики, поэтому у них выше орбитальная скорость. Однако за пределами светящегося диска галактики можно обнаружить изолированные газовые облака и несколько ярких звезд. Вера Рубин проследила движение этих объектов, использовав их, как метки гравитационного поля вне самых ярких частей галактик, где нет видимого вещества, носящего вклад в общую массу, и обнаружила, что их орбитальные скорости, которые должны быть здесь, в глухой провинции, постепенно уменьшаются с увеличением расстояния, оставаясь по-прежнему высокими. Эти пустые по большей части объема пространства Дальние захолустья каждой галактики содержат так мало видимого вещества, что аномально высокие орбитальные скорости звезд меток невозможно объяснить. Вера Рубин совершенно законно предположила, что в этих дальних областях, далеко за пределами видимого края каждой спиральной галактики, находится какая-то разновидность темного вещества. Благодаря работам Рубин мы теперь называем эти загадочные области – Гала темного вещества. Загадочная гала существует у нас прямо под носом, здесь, около Млечного Пути. Расхождение между совокупной массой видимых объектов и массой, которая объясняла бы общую гравитацию, на лицо во всех галактиках и во всех скоплениях. Иногда они различаются в несколько раз, а иногда в несколько сотен. В среднем во Вселенной получается, что темное вещество в космосе обеспечивает примерно в 6 раз больше гравитации, чем все видимое вещество. Дальнейшие исследования показали, что темное вещество не может состоять из обычного вещества, которое почему-то светится тусклее или не светится вообще. К этому выводу подводят две логические цепочки – Во-первых, мы можем практически с полной уверенностью исключить всех знакомых нам кандидатов, в точности как подозреваемых при опознании. Может быть, темное вещество залегает в черных дырах? Нет, мы бы наверняка обнаружили такое большое количество черных дыр по гравитационному воздействию на ближайшие звезды. Может, это темные облака? Нет, они бы поглощали свет далеких звезд или еще как-то взаимодействовали с ним, а добропорядочное темное вещество так никогда не поступает. А может, это бродячие планеты, астероиды и кометы в межзвездном или межгалактическом пространстве? Ведь все эти тела сами не светятся. Трудно проверить, чтобы во Вселенной производилась в 6 раз больше массы в виде планет, чем в виде звезд. Получается, что на каждую звезду в галактике должно приходиться 6000 Юпитеров, хуже того – 2 миллиона земель. Но, к примеру, в нашей Солнечной системе все вместе, кроме Солнца, весит меньше процента от массы Солнца. О странной природе темного вещества говорят и более прямые данные. Например, соотношение гелия и водорода во Вселенной. Это число дает представление о том, как выглядела ранняя Вселенная. По достаточно точным оценкам, в процессе ядерного синтеза Первые несколько минут после большого взрыва на каждые 10 ядер водорода, которые представляют собой просто протоны, образовалось одно ядро гелия. Расчеты показывают, что если бы в ядерном синтезе участвовала значительная доля темного вещества, отношение гелия к водороду было бы гораздо выше. Из этого можно сделать вывод, что большая часть темного вещества – а следовательно большинство массы Вселенной не участвует в ядерном синтезе, а значит не подходит под определение обычного вещества, которое по сути своей готово участвовать в атомных и ядерных взаимодействиях, формирующих вещество в том виде, в каком мы его знаем. Этот вывод «темное вещество и ядерный синтез никак не связаны, независимо подтверждают и тщательные наблюдения фонового мирового излучения». Темное вещество это не просто вещество, которое почему-то темное. Нет, это что-то принципиально иное. Таким образом, насколько мы можем судить, темное вещество это не просто вещество, которое почему-то темное. Нет, это что-то принципиально иное. Темное вещество создает гравитацию по тем же самым законам, что и обычное вещество, но больше никак себя не проявляет, не делает ничего такого, что мы могли бы зарегистрировать. Разумеется, эта логика ущербна, поскольку мы не знаем, что, собственно, темное вещество собой представляет. Если любая масса создает гравитацию, следует ли из того, что за любой гравитацией стоит масса? Этого мы не знаем. Возможно, с веществом-то все нормально. Просто мы не до конца понимаем, что такое гравитация. В различных астрофизических средах различается и степень несоответствия между темным и обычным веществом. Однако это несоответствие становится заметнее, когда имеешь дело с крупными объектами, галактиками и скоплениями галактик. У самых маленьких объектов, лун и планет, никакого несоответствия не наблюдается. Например, гравитация на поверхности Земли полностью объясняется обычным веществом, по которому мы ходим. Так что, если у вас на Земле избыточный вес, темное вещество тут ни при чем. Оно никак не влияет ни на вращение Луны по орбите, ни на движение планет вокруг Солнца, но, как мы уже видели, его приходится учитывать при расчетах движения звезд вокруг центра галактики. Может быть, на галактических масштабах действуют иные законы гравитации? Едва ли. Скорее всего, темное вещество состоит из вещества, природу которого нам еще предстоит разгадать, вещества менее сконцентрированного, чем обычное. Иначе мы зарегистрировали бы гравитацию отдельных концентрированных сгустков темного вещества, испещряющих Вселенную, комет из темного вещества, планет из темного вещества, галактик из темного вещества. А насколько мы можем судить, это не так. Зато мы знаем, что вещество, которое мы видим и любим, то самое, из которого состоят звезды, планеты и живые существа, это лишь тоненькая глазурь на космическом торте, скромные льдинки в огромном космическом океане, состоящем из чего-то, которое выглядит как-то иначе. В первые полмиллиона лет после Большого взрыва сущий миг по сравнению с хронологией космической истории, насчитывающей 14 миллиардов лет, Вещество во Вселенной уже начало образовывать густки, которым предстояло превратиться в скопления и сверхскопления галактик. При этом в следующие полмиллиона лет космос увеличился вдвое и продолжал расти. Так что во Вселенной противоборствуют две силы. Гравитация хочет, чтобы все слиплось, а расширение, чтобы все рассеялось. Если все сосчитать, становится понятно. что гравитация обычного вещества в одиночку не выиграла бы эту битву. Ей нужна помощь темного вещества, без которого мы жили бы, то есть не жили бы, во Вселенной, где не было бы никаких структур, ни скоплений, ни галактик, ни звезд, ни планет, ни людей. Сколько же нужно было гравитации темного вещества? В шесть раз больше, чем дает обычное вещество само по себе. то есть именно столько, сколько мы обнаруживаем во Вселенной. Эта оценка не говорит нам, что такое темное вещество, а лишь подтверждает, что оно и в самом деле играет роль, которую не может сыграть одно лишь обычное вещество, как ни старайся. Так что темное вещество – наш закадычный враг и лютый друг. Мы понятия не имеем, что это такое. Это несколько раздражает. но без него наши расчеты не дают точной картины мироздания. В общем и целом ученых смущает, что приходится опираться в расчетах на концепты, которых мы не понимаем, но надо – значит надо. Причем темное вещество – не первое препятствие такого рода на пути научного прогресса. Например, в XIX веке ученые измерили энергию солнечного света и показали, как именно она влияет на наш климат и смену времен года, не подозревая, что за выработку этой энергии отвечает термоядерный синтез. В то время в перечень самых лучших гипотез входила, например, смешная с нашей точки зрения идея, что Солнце – это горящая глыба угля. В том же 19 веке мы наблюдали звезды, измеряли их спектры и классифицировали их задолго до того, как появилась квантовая физика. Это произошло уже в 20 веке, которое позволило нам разобраться, почему эти спектры выглядят так, а не иначе. Закоренелые скептики зачастую сравнивают сегодняшнее темное вещество с гипотетическим эфиром, В XIX веке считали, будто космический вакуум пронизан невесомой прозрачной субстанцией, производящей свет, однако в наши дни эта теория списана со счетов. До 1887 года, когда Альберт Майкельсон и Эдвард Морли в университете Кейс-Верстон-Резерв в Кливленде провели свой знаменитый эксперимент, показавший, что никакого эфира нет, Ученые были убеждены, что он существует, хотя не было ни единого доказательства этой гипотезы. Считалось, что поскольку свет – это волна, ему нужна среда, чтобы распространять свою энергию, примерно как звуку необходим воздух или какое-то другое вещество, в котором распространяются его волны. Однако, как выяснилось, свет прекрасно распространяется в вакууме космического пространства, где нет никакой среды переносчика. В отличие от звуковых волн, представляющих собой колебания воздуха, световые волны, как выяснилось, представляют собой сгустки электромагнитной энергии, распространяющиеся сами собой, без посторонней помощи. Однако незнание бывает разным. И наше незнание природы темного вещества совсем не то, что незнание природы эфира. Эфир был своего рода заплаткой на том месте, где мы не знали ровным счетом ничего о существовании темного вещества не просто предположение. Мы наблюдаем, как оно воздействует на видимое вещество. Мы не выдумали темное вещество на пустом месте, а сделали вывод о его существовании на основании данных наблюдений. Темное вещество так же реально, как множество экзопланет, обнаруженных на орбитах вокруг далеких звезд. Мы открыли их исключительно потому, что заметили их воздействие на блеск звезд, а не потому, что наблюдали их собственный свет. Самое скверное, что может случиться, это если окажется, что темное вещество вообще не вещество, а что-то иное. Может быть, мы наблюдаем воздействие сил из других измерений. Может быть, мы так ощущаем обычную гравитацию обычного вещества, пересекающего мембрану фантомной Вселенной, примыкающей к нашей. Если да, это может оказаться просто одна из бесконечных множества вселенных, составляющих мультиверс, множественную вселенную. На первый взгляд, это как-то слишком диковина и неправдоподобно. Но разве менее дико звучали первые предположения о том, что Земля вращается вокруг Солнца? Или что Солнце всего лишь одна из ста миллиардов звезд в галактике Млечный Путь? или что Млечный Путь всего лишь одна из 100 миллиардов галактик во Вселенной. Но даже если одна из этих фантастических гипотез окажется верной, это никак не повлияет на тот факт, что учет гравитации темного вещества в соответствующих уравнениях позволяет нам прекрасно рассчитывать код формирования эволюции нашей Вселенной. Другие закоренелые скептики заявляют, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этот жизненный принцип прекрасно закоремендовал себя в самых разных ситуациях, в том числе и инженерном деле, механике, рыболовстве, а также при знакомствах с представителями противоположного поля. И, разумеется, среди жителей Миссури, которые славятся своим скептицизмом. Однако в науке все иначе. Наука не сводится к тому, чтобы убедиться в чем-то своими глазами. Дело науки – измерять, причем лучше всего, именно не на глаз, а при помощи каких-нибудь инструментов, поскольку глаза неразрывно связаны с мозгом и всем его багажом. И чаще всего этот багаж – склад предубеждений, предрассудков, устаревших идей и откровенной предвзятости. Хотя темное вещество вот уже три четверти века сопротивляется любым нашим попыткам его пронаблюдать, из игры оно не выходит. Физики-ядерщики убеждены, что темное вещество состоит из еще не открытых частиц призраков, которые взаимодействуют с веществом только гравитационно, а больше почти или совсем никак не влияют ни на вещество, ни на свет. Если вы склонны заключать пари на физические открытия, Советую ставить на этот вариант. Крупнейшие ускорители частиц на Земле пытаются выработать частицы темной материи, сталкивая обычные частицы и регистрируя, так сказать, осколки. А специальные подземные лаборатории пытаются зарегистрировать частицы темного вещества пассивно. Вдруг они залетят к нам из космоса. Слой Земли служит естественным щитом, не пропускающим известные космические частицы. которые могут обмануть датчики и выдать себя за темное вещество. Конечно, может оказаться, что все это много шума из ничего, однако у гипотезы о неловимом темном веществе есть и хорошие прецеденты. Например, существование нейтрина сначала было предсказано теоретически и лишь затем подтвердилось экспериментально, хотя нейтрина взаимодействует с обычным веществом очень слабо. Мощный поток нейтрина Солнца, по два нейтрина на каждое ядро гелия, возникшее из водорода в ходе термоядерного синтеза в ядре Солнца, истекает с нашего светила, которое никак не влияет на этот поток, пронизывает космический вакуум с околосветовой скоростью, а затем проникает сквозь Землю, как будто ее не существует. В результате через каждый квадратный дюйм вашего тела каждую секунду днем и ночью проходит 100 миллиардов солнечных нейтрино, никак не взаимодействуя с атомами вашего организма. Казалось бы, нейтрино неуловимы, однако и их при определенных условиях удается остановить. А остановить частицу – значит так или иначе зарегистрировать ее. Не исключено, что частицы темного вещества – тоже проявляют себя в результате очень редких взаимодействий. А может быть, все еще удивительнее, и они участвуют во взаимодействиях принципиально нового вида, помимо сильного, слабого и электромагнитного. Третье взаимодействие плюс гравитационное – это великая четверка фундаментальных сил Вселенной, которая описывает все взаимодействия между всеми известными нам частицами. Итак, выбор ясен. Либо нам еще предстоит открыть новые взаимодействия или класс взаимодействий, присутствующих частицам темного вещества, и изучить их, либо частицы темного вещества взаимодействуют как обычные, но невероятно слабо. Подведем итоги. Темное вещество оказывает совершенно реальное воздействие на наш мир. Просто мы не знаем, что это такое. Похоже, темное вещество не вступает в сильное взаимодействие поэтому не образует атомных ядер. В слабое взаимодействие оно тоже не вступает, в отличие даже от неуловимых нейтрино. И в электромагнитное тоже, то есть оно не создает молекул и не концентрируется в плотные шары. Еще оно не поглощает, не испускает, не отражает и не рассеивает свет. Как мы знали с самого начала, темное вещество создает гравитацию, которую чувствует обычное вещество. Но на этом все. Прошло столько лет, а мы так и не обнаружили, что еще оно делает и делает ли. Пока придется довольствоваться тем, чтобы тащить за собой темное вещество, этакого странного невидимого друга, которого можно задействовать, как только этого потребует от нас Вселенная. Темное вещество оказывает совершенно реальное воздействие на наш мир, просто мы не знаем, что это такое.